Глава вторая. 2016-2018. Света. Намеченный на следующий после похорон день практически готовый эфир, где без Светланы было не обойтись, отложили на неопределенный срок. Все шло как обычно. Ведущая появилась в студии за час до включения, главный герой – Широко известный в прошлом певец, в 70-е завораживавший сладким баритоном миллионы домохозяек, нервно прохаживался по коридору и репетировал речь. «Света, зайди!» — непререкаемо властно прозвучалась динамика голос выпускающего редактора. Она зашла и через 10 минут вышла, но уже не в студию, а на улицу получив четкое и ясное распоряжение. В таком виде не показываться. Неделя, две, неважно сколько, но будь добра, приведи себя в порядок. Там, в начальственной стеклянной коробке, ей показали зеркало, а для сравнения ее само на экране неделю назад. Поняла, о чем я? Риторически спросила ответственная за развлекательный блок. Вопросы есть? Вопросов у Светланы не было, а вот к ней самой таковые вскоре возникли, и на многие из них она так и не смогла найти достойных ответов. Самый серьезный и настойчивый звучал просто «Ты собираешься нормально работать?». Его задавали иногда молча, иногда вслух, и практически ежедневно все, с кем ей надо было делать и выпускать в эфир передачу. Ее родную, ею придуманную, выпистованную, единственную в своем роде, а передача не шла. Казалось бы, и люди те же, и диалоги неплохие, и общение живое. Нет, дело не в материале, дело в ней. Внешне она оставалась той же, но, но вот только интереса прежней искры к окружающему не стало. И как следствие, вместо всегда новой и заводной Михайловской, на экране была пусть и симпатичная, но обыкновенная, довольно занудная телететка. Ей же попросту было все равно. Несведущим казалось, все идет как обычно. И только укоризненные взгляды коллег-телевизионщиков, да молчаливые упреки, терявших зарплату из-за понижения рейтинга подчиненных, покалывали остатки самолюбия. Не более. А рейтинг снижался. Сначала понемногу, потом все заметнее, и, наконец, наступил закономерный финал. Она ушла, никому ничего не объясняя, заглянула в отдел кадров, написала короткое заявление, забрала документы, и больше не появилась ни в студии, ни на экране. Публика, народ короткопамятный. И два месяца спустя мало кто узнавал в представителе известной косметологической фирмы популярную телеведущую. Новая работа понравилась. По сути, свободный человек. Разъезжай, рекламируй, беседуй с аптекарями. Благодаря годами наработанной коммуникабельности дело у нее пошло хорошо. И лишь периодически, к счастью, не слишком навязчивое ухаживание менеджера-куратора Время от времени портили настроение. Приходилось терпеть, успокаивая себя мыслью. Пока мужики липнут, следовательно, привлекательно. Отбрить раз и навсегда, значило искать новое пристанище. А где еще удастся пристроиться? Да и мать подводить не хотелось. Ведь именно с ее подачи Светку, с совершенно непрофильным, хоть и высшим образованием, взяли на место, куда и медику попасть непросто. К тому же здесь полагался служебный автомобиль, и она с удовольствием каталась на новенькой микролитражке без зазрения совести, используя и в рабочие, и в выходные дни. Выйдя из очередной аптеки под нудный мартовский дождь пополам со снегом, она зацепилась взглядом за смутно знакомое лицо. Мужчина в старомодной шляпе галантно уступивший дорогу на крыльце. Где она его видела? «Евгений Борисович, вы...» «Ба, сколько лет, сколько зим! Простите?» «Вы, возможно, меня не узнаете. Мы с вами встречались дважды, летом и осенью. Михайловская, Светлана, подруга журналиста Бориса Позорова, Шацкого. Теперь узнали, доктор?» «Конечно». Он прищурился, вглядываясь. «Светлана, как же...» Чуть не напугали, доктор. Знаете, чем отличаются прозекторы от э, обычных врачей? Для них встречать своих бывших пациентов не в диковинку, а мы этого опасаемся. Нехороший симптомчик. Ну, я-то не из ваших бывших и вовсе не горю желанием попасть в их число. Она поплевала через левое плечо. Мы можем поговорить. Если нет, условимся на другой день. Но хочу предупредить, разговор неминутный. чего не поговорить с симпатичной дамой? Только можно я сперва покурю? На улице, под дождем? Не бережете вы себя. Давайте уж вместе под крышей. Светка, приглашающая, открыла дверцу. Садитесь, не стесняйтесь. А в вашей машине можно? Это не моя машина, так что курите смело. Надеюсь, вы ее не украли? А, впрочем, какая разница? Главное — тепло. Путрошкин, покряхтывая, забрался в тесноватый салон, воспользовался прикуривателем. Вот классная штучка. Никогда не даст осечку, кремень не сотрется, газ не кончится и ветром не задует. Доктор мертвых снял шляпу, стряхнул с нее воду в приоткрытое окошко. Надымим тут, в салоне. Говорят, от запаха потом не избавиться. Кому как а мне этот запах не мешает. Светлана сама закурила. Евгений Борисович, мне тогда показалось, или у вас есть свое мнение о Борисе, точнее, о причине его смерти. Эх, Боря! Жаль, жаль молодого человека. Я ведь с ним мы познакомился-то буквально за пару месяцев до. до этой его. — Неприятности. — Изящно формулируете. — Действительно, приятного мало. — Ну да, мне, видите ли, частенько приходится иметь дела со смертью, поэтому стараюсь пореже называть ее по имени. Знаете, это как у попов с ксенцами — «Не поминай суи ни Бога, ни сатану». — Можно согласиться, как говорят, «Мы, тьфу-тьфу-тьфу, несуеверные и, прости, господи, неверующие, но...» «Именно...» «Скажите, Света, а почему это дело вас заинтересовало именно сейчас? Ведь прошло уже почти полгода». «Почему?» «Долго рассказывать, но в двух словах так. Мне пришлось поработать за его родных. Мама...» «Да-да, бедная женщина». Всего-то шестьдесят. Рановато, рановато. А отец просто слег, вы же видели его на похоронах. Он до сих пор выходит из дому раз в неделю, и то с помощью волонтеров. На лечение пошло все, и их сбережения, и деньги за Борькину комнату. Сколько протянет, неизвестно, но нормально передвигаться не сможет никогда. Увы, так бывает. Он слишком много для них значил. Вы ведь тоже э, словесник, как и Борис. Ее ситуация, как мне кажется, наглядно отображает смысл понятия «свет в окошке». Согласны? Сына не стало, и свет для матери погас. А жить без света способен не каждый. Именно. Так вот, я забирала Борьку, то есть его тело из морга там, в аэропорту, и среди карманных вещей не оказалось блокнота, записной книжки. — Ну и что? Я вообще никогда не пользуюсь всякими такими штуковинами. Путрошкин, опередив ее реплику, хлопнул себя по лбу. — А, дошло. Сравнил, старый пень. — Гм, это самое, с пальцем. Он же журналист. Его блокнот и мой, разумеется. Ну хорошо, он мог потеряться, бывает. Упал, закатился, при уборке самолета выкинули и так далее. Тем более этот Боинг был не наш, американский. Меня больше задело другое. Ничего, если я еще одну. Курите, курите, на здоровье. Прошу прощения, глупо получилось. Здоровье, здоровье. «Кто узнает, чем мы ему вредим по-настоящему?» «Говорите, Света, мне правда очень интересно. Вы прямо... Э -э -э, мисс Марпл». От Борьки заразилась. «Так вот, самое главное. Когда мне удалось раздобыть его ноутбук...» «Раздобыть? Вы не представляете, насколько трудно получить забытый кем-то в самолете багаж. Заинструктировано у них все до невозможности». Нет, когда сама Маша Растеряша жива-здорова, она приходит со своим паспортом и никаких проблем. Получи, распишись и свободен. А если пассажир умер... Мне пришлось ездить туда трижды, поднять на ноги сто нотариусов и двести чиновников самого разного пошиба. Они там до чего додумались. Вещь, мол, дорогая, и это стало быть тоже наследство. Ах, у вас доверенность от отца? тогда естественно, а она правильно оформлена, заверена. Отец, разумеется, имеет право, но ждите, блин, полгода. Хорошо, и среди юристов попадаются психически нормальные. Получила? Там нашлось что-то интересное. Пролился, так сказать, свет? В том-то и дело, дорогой Евгений Борисович, никакого света там не увидела ни я, Не мои телевизионные компьютерщики, не самый продвинутый из знакомых хакеров, Гоша, Буркин, Одноклассник. Вы его, кстати, встречали на похоронах, это он там речь задвинул про пойманную львицу. А в чем заковыкал с той зверюгой? Знаете, это к делу, в общем, не относится. Просто выяснилось, ноутбук стерильно чист. Там нет ничего, ничего. Как это ничего? Такого не может быть. Это же компьютер. И пусть пользователь даже все стер, но на э, винчестере обязательно остаются какие-то копии файлов, там резервные варианты. Тут и мне старому пню, ясно. У меня в бюро бывало, по ошибке сотруд протокол. Я позвоню, придет э, мальчик, поколдует. Получите и распишитесь. Видите, пню ясно, и мне ясно, а специалисту не ясно, вернее, ему ясно совсем другое. Гоша воздал должное чешскому продукту, еще порассуждал о превратностях судьбы, непредсказуемости выбора старушки с косой за плечом, и лишь настойчивое напоминание заставило его, наконец, приступить к вскрытию трупа как он назвал углубленный осмотр доставленного Светланой Бориного ноутбука. Мог бы и выбирать выражение. С неудовольствием подумала она тогда. Хотя бы из уважения к памяти одноклассника. Друг называется. Не работает, говоришь? А в розетку втыкать пробовала? Пробовала, пробовала. Буркины пароли я не знаю, но он и не спрашивает. А вроде бы должен. Или я чего-то не понимаю. Эх вы! писатели, читатели. Пробовала она. пароли. Давай я попробую. Сейчас заработает. Но, провозившись четверть часа, задумался. Намекнул на жажду, а спустя еще полчаса подвел предварительный итог. «Знаешь, мать, тут все немножко сложнее. Можешь оставить его у меня». «Ради бога, сколько угодно». «Я тебе наберу денька через два. Идет». На четвертый день она, не дождавшись обещанного набора, позвонила сама. «А, ты насчет Борькиного Ундервуда?» — с напускным равнодушием спросил хакер. «Да, с ним я, можно сказать, закончил». «Гош, не прикидывайся дебилом, а? По-моему, кроме него тебя ни о чем и не просили. И почему Ундервуда?» «Ну, Зингера, какая разница?» Вы же к своим компам относитесь как к первобытным печатным машинкам. Боря твой при всем уважении тоже ни черта не петрил. Набрал, сохранил, готовый текст распечатал и все. Фантазия кончилась. А надо как? Как? Скажи честно, сколько своих материалов по сценариям, программам и прочей лабуде ты лично сохранила на дисках? За всю жизнь не надо. За годик, прикинь. «На каких дисках?» «Вот я и говорю. Самый навороченный аппарат вы используете как обезьяна подзорную трубу. Бананы сбивать. Просто печатать на компе — это как микроскопом гвозди. Ага. Или глазным скальпелем колбасу резать». Гоша задумчиво почавкал в трубку. «Как раз колбаской. Мама заходила», — догадалась Светлана. — Не обижайся, но вашего ума хватает максимум на флешку. А диск — то уж слишком. После Бори-Поди и их, маленьких, не осталось? — Ни одной. — Вот черт, я тоже нифига не сохраняю. А что? — Жаль. Короче, с этим чемоданом есть у меня пара соображений. — Излагай, записываю. — Может, лучше подъедешь? — На пиво хочешь раскрутить? — Ну, все равно уж тебе надо его забирать а на сухую как-то несерьезно. Увы, даже пиво не помогло выжить хоть каплю связанной информации из потерявшего память ноутбука. Ничего не добившийся специалист заключил. Дело ясное, что дело темное. Предположил, жесткий диск жестоко отформатировали, а еще, как в фантастическом триллере, облучили, вскипятили, размагнитили. Примерно так. Правда, я бы не исключал и другие, как тебе подоходчивее растолковать, естественные причины. Например, самое простое, ему сколько лет? Судя по потрохам, никак не меньше десяти, верно? Одиннадцать, по-моему. А эксплуатировался, как я понимаю, от зари до зари. Стационарной-то машинки у Бори не было. Говорил, не помещается. Ты в его кишке бывал? Ага, поэтому вполне возможно... Сколько он пролежал, разряженный? Получается, почти полгода. Угу. А в каких условиях? На спецскладе? Для оргтехники? Да какой склад? Полуподвал в старом аэропортовском терминале. Ого! А там, случаем, не жарко? Гоша, я не знаю. Подвал есть подвал. Летом жарко, зимой холодно. Я там не жила. Угу. А может, там поблизу какие-нибудь кабели проходят? Не в смысле собаки, а провода под хорошим напряжением. А может, там рядом крутой локатор фигачит? Ну, дальномер, высотомер. Аэродром все-таки. Повторяю, не знаю я. Ну-ну, так может, там и сырость присутствует? Слышь, ты утомил уже своими профвредностями. Может, не может. Да-да, эта лапуля не проф, как ты выражаешься вредности это факторы риска для твоего несчастного агрегата вот полежи с месяцок в мокрой холодной или наоборот горячей пещере под высоковольтной линией много у тебя самой мозгов останется да еще и не жраши не пишая гоша вновь отвлекся на прием пенного напитка поняла наконец ты хочешь сказать его мог никто не портить так он сам от времени и этих факторов Дошло. Не зря убил на Легбес лучшие часы жизни. В общем, Евгений Борисович, по его мнению, Борин ноутбук попросту обнулился. Образно они выражаются, но доходчиво. Погодите, а ноутбук тот самый? Не могли они там в этой камере хранения его м -м, подменить? Ну, случайно. Бывает же всякое. Бывает, бывает. Только не в этом случае. Я в Борькиной комнате убиралась перед продажей. Зачем добро пропадать? Среди книг и прочего барахла нашла паспорт, ноута, а там заводской номер, и он совпадает, понимаете? Но, получается, всему причиной могут быть время и сырость. Кстати, подменить на пустую и не случайно могли скорее бутыль виски, оказавшуюся в его сумке. Типа содержимое бесследно испарилось когда забирала у тех мужиков-хранителей или кладовщиков, были такие лица, оцерел, реалистично, и все-таки вам по-прежнему кажется, будто кто-то сжил со света, и самого Борю и его записи. Постойте, а э, телефон? Мобильник, то есть. Мобильник-то есть, контактов куча, но толку мне с них. Светка вспомнила, как пыталась звонить в большинстве случаев встречая недоумение, а в остальных прямое нежелание общаться. У Бори, видно, были свои ключики к людям. Сжил, говорите? Да, по-моему, сжил. Хотя теперь я уже не так уверена. Но если Бориса отравили, я хочу спросить у вас, как у специалиста. Это возможно? Есть такие вещества, яды, чтобы получилось, как при сердечном приступе, ну, инфаркте? как специалиста. Видите ли, Светлана, различных ядов хватало всегда, а в наше время человека вообще отравить, расплюнуть. Пусть вас не смущает такая формулировка. Самые страшные и смертельные яды вырабатываются у существ, специализирующихся на данном способе добычи пропитания, как раз видоизмененными слюнными железами, Я имею в виду, как вы догадались, ядовитых змей и пауков. Осьминоги в этом тоже преуспели. Чфу, и готово. Ну, еще кусь-кусь, для верности. Но его же никто не кусал и не жалил. Вы уверены? Ну, пожалуй, так оно и есть. Мои подмосковные э -э коллеги это бы заметили. Очень сомневаюсь. Светка вспомнила дергающего себя за усы апологета здорового образа жизни. Оспаривать заключение экспертов в части непосредственной причины смерти я не могу. Они правы. Это была острая сердечная недостаточность. Жаль, конечно, что э, рейс был не прямо к нам. Впрочем, подозреваю, результат мог оказаться таким же. Он вновь отряхнул уже совершенно сухую шляпу, «Алкоголь? Да, Боря был не чужд, не так ли? Стало быть, алкоголь, однозначно. А вот о никотине я бы поговорил отдельно. К сожалению, мы не можем скрупулезно исследовать м тело, кровь и прочие биологические жидкости на сей счет. Да, если бы и могли, время для органических веществ губительно. Да...» Кремация, увы, оставляет только пепел, а в нем ни черта не унюхаешь. Я понимаю, возврата быть не может, но теоретически, неужели нельзя что-то прояснить, пересмотреть все эти анализы? Ничто на земле не проходит бесследно. Знакома вам песня моей студенческой поры? Это касается и ядов, в том числе вызывающих такие вот гм последствия. Обязательно остаются. Не целые молекулы, так их фрагменты, маркеры. И некоторые из них структурно схожи с котинином, остающимся после распада никотина как такового. Его следы нашли, в этом сомнений нет. А курить-то в самолете нельзя. И в то же время есть специальные леденцы, таблетки. А там мне сказали якобы... Он мог как-то договориться со стюардессой, обаять девушку, да и курнуть в втихаря где-нибудь в туалете. Да, со стюардессой я бы тоже охотно поговорил. И лучше в компании с кем-нибудь из последних боренных, э. гостей. Тех в форме. Полагаю, им она подробно рассказала бы, как он провел свои последние часы, что ел, пил, где курил. По-моему, вся еда и напитки в самолетах проходят строгий контроль. Герметично упакованы, ничего не подсыплешь. Во всяком случае, кто-то посторонний не смог бы, за исключением как раз тюардессы. Я на заграничных аэропланах не летал. У нас, да, именно так. А в авиации подходы по всему миру одинаковы. Персонал отобран, проверен. Поэтому мне как-то не по душе идея воздушного... «Злодейство». «И еще». Патанатом в очередной раз воспользовался прикуривателем. «Наш общий друг, он ведь не имел отношения к... М, спецслужбам». «Не, боже мой, во всяком случае, насколько мне известно». «Вот-вот. Ну, какой смысл кому бы то ни было убивать ни шпиона, ни дипкурьера, а простого журналиста» пусть и раскопавшего некие жареные факты. Согласитесь, времена, когда скомпрометированные э, джентльмены стрелялись, а дамы совали руки в ягоды со змейками, давно миновали. Револьверы, джентльмены, люди Флинта, Паруса. Да, по-видимому, вы правы. Пожалуй, во мне говорит обыкновенное женское упрямство, и рада бы согласиться, но не могу. А я могу не вериться скучному прагматику в реальные, а не киношные бандианы. Кстати, исходя из личного опыта, а мне, скажу без ложной скромности, всякое встречалось, смею заверить, абсолютное большинство м -м, душегубцев отнюдь не склонны к различным ухищрениям, преобладают вполне тривиальные подходы. Понадобилось денежка, тюк бабулю в темечка А как же быть с вашим молодым дарованием? Простите, тем студентикам, помните? По-моему, там с фантазией все обстояло отнюдь непримитивно. Временно подменить живую бабулю свежим трупом. Ха-ха-ха, поймали, признаюсь. Так студентик-то наш непростой, а медицинский отличник, стало быть. И мыслить ему полагается неординарно. И не забывайте, он ведь, спасибо Борису, свой э, процесс не завершил. А конечный этап, не сомневайтесь, был бы попроще. Барбитурат, удавка или тюк. Причем в двойном размере. Ему предстояло избавляться и от старушки, и от сиделки. Поэтому мой вам совет. Примите случившееся как данность и живите дальше, а курить старайтесь поменьше. Не берите пример со старых дурней, вроде меня. Верить в Бонда и компанию простительно лишь подросткам с домохозяйками. Светлане играть в шпионов тоже не хотелось, и она потихоньку вернулась к обычному бытию. Непривычная работа, лишенная всякого элемента творчества, Постепенно стала нормой. Новые коллеги и знакомые помогали заполнить пустоту в мыслях и душе. Иногда посещала печальная мысль. А ведь так и Герасим когда-то привык к городской жизни. Мама все последние годы, не дававшая покоя, «И когда ты, наконец, образумишься? Чего тебе в Москве не хватало? Была же за приличным человеком. Дворника тебе надо, что ли?» тоже отцепилась. Живя по-прежнему вдвоем, виделись довольно редко. Журова уходила к восьми и возвращалась в шесть, а Михайловская любила утром поваляться подольше, приходила, когда мать уже удалялась в свою комнату, смотреть сериалы и спать. Светка телек почти не смотрела. Ей хватало маленького кухонного, но больше любила полуночничать за компьютером. Встречались на кухне, словно чужие люди в коммуналке, перебрасывались ничего не значащими фразами «соседи», да и только. Время тянулось резиной, зима, лето, зима, и нежданно-негаданно, в абсолютно неподходящем месте, все изменилось. «Нет, никак нельзя упускать эту парочку». Пусть Гоша и старый потрошитель со товарищи думают, как себе хотят, а она должна узнать, выведать все, малейшие подробности. А ну, как что-то еще прояснится? Зачем ей это? Как собирается поступать с новым знанием? Светлана не задумывалась. Просто в ней опять проснулся журфаковский дух. Некая тяга, влекущая коллег. Трое суток шагать, трое суток не спать. Ясный с утра... К полудню августовский день больше походил на осенний. Сгустился туман, начал накрапывать нудный питерский дождик. А зонтик она не брала, но и спешить под крышу в машину не стала. Вместо этого решила выследить новых знакомых и навязать беседу, переходящую в настырный репортерский допрос. Нус, посмотрим, куда там они направлялись. Увы. Живых на участке захоронения, куда удалился приметный дуэт, не наблюдалось. Вздыхая от разочарования, неудачливая шпионка прошлась по рядам и была вознаграждена, пусть и не слишком богата. Не заметить груду роз было невозможно. Они покрывали все основание памятника из черного мрамора. Золотые строки под портретом миловидной молодой женщины гласили – Лобова Инкери Лоновна 1209 1984 2008 2017 Спи спокойно, любим, скорбим, никогда не забудем. Но интереснее был другой памятник соседний На белом камне бросилось в глаза, нанесенное словно углем изображение мужского лица. Смелые, четкие линии и необыкновенно выразительно переданные черными штрихами абрис абсолютно белых волос. Светка внимательно прочла. Панкратов Александр. Ниже белый. А дата только одна. 17.08.2017. Эпитафия при всей ее лаконичности показалась предельно красноречивой. По морям. По волнам нынче здесь, завтра там. На плите лежали две розы и мертвый крот.